Брэйн не мог заставить себя поверить. На что угодно он мог пойти ради желания силы. Но оно в конце концов оказалось бесполезно. Слишком легко оно разбилось в дребезги. А разве он не испугался и сбежал? Постепенно он помрачнел. А его голова опустилась. Но следующие слова старика заставили его поднять взгляд. Растущее в одиночестве вырастет слабым. Ведь если сломается, все будет кончено. «Но если тренироваться с кем-то, если отдать всего себя за кого-то другого, то если сломаетесь, не упадёте!» «А у меня есть кто-то?» – задумался Брейн. Но у него не было ничего. Он всё выбросил, считая бесполезным и ненужным в погоне за силой. А оказалось, что именно это по-настоящему важно. Брейн громко рассмеялся. Его жизнь наполняли одни ошибки – Он даже не осознал, как из него начали литься слова, словно признание. Я все выбросил. Мне уже слишком поздно попробовать снова. Все будет хорошо. Даже такой, как я, не имеющий таланта, смог это сделать, господин Унглаз. Я не сомневаюсь, что у вас все получится. Еще точно не поздно. Слова парня не были ничем подкреплены. Но странно, Брейн почувствовал тепло в груди. «Ты добрый и сильный. Извини». Парень был взбудоражен из-за внезапного извинения. Брейн ещё насмехался. Называл малым человека, обладающего такой смелостью. «Глуп. Я был так глуп». «Но если вы говорите, что вы Брейн Унглас, может быть, это именно вы дрались с господином Строновом в прошлом?» «Так ты помнишь? Ты видел наш бой?» «Не видел». Но слышал от того, кто видел. Мне говорили, что он глаз невероятный мечник. И людей с его мастерством в королевстве можно пересчитать по пальцам одной руки. Теперь, когда я увидел вашу осанку, и то, как вы держите центр тяжести при движении, я понимаю, что тот человек говорил правду». Отступив на пару шагов из-за искренних комплиментов, Брейн запинкой ответил. «А, э, спасибо. Мне не кажется, что я великий, но... Мне немного радостно слышать такую похвалу. А, господин Унглос. Мастер, называйте меня просто Унглос. Я не достоин того, чтобы вы называли меня господином. Тогда, Унглос, можешь звать меня Себасом. Хотя было немного неловко слышать обращения по фамилии и на «ты», но, учитывая разницу в возрасте, в этом не было ничего удивительного. Почему бы тебе не научить Клайма владению мечом? Полагаю, это и тебе пойдёт на пользу. А, простите, меня зовут Клайм, господин Онглас. Так, да, мастер? Простите, господин Сабас. Вы не будете его учить? Кажется, вы об этом говорили до того, как я вас прервал. Да, изначально я хотел так поступить. Но мне кажется, что сначала нужно разобраться с гостями. О, а вот и они. «Кажется, они были заняты надеванием экипировки». Брейн запоздало перевел взгляд в сторону, куда указал Себастьян. Показались три человека, каждый в кольчуге, а руками в толстых кожаных перчатках сжимает меч. Они были не только враждебно настроены, но и явно собирались убить. Хотя целью был старик, они не из тех, кто оставляют свидетелей. «Невозможно!» «Они пришли сюда даже после той кровожадности? Они настолько сильны?» Невольно выкрикнул Брейн, с удивлением глядя на мужчин. Тогда можно лишь представить, что каждый из них настолько же опытен, нет, даже опытнее Брейна. Так их умение скрывать себя выглядело неуклюжим, потому что они сосредоточились на оттачивании воинских навыков. «Та жажда крови была направлена лишь на вас двоих», — опроверг его опасения Себастьян. «Что?» – остолбенел Брейн, понимая, что выглядит глупо. «Для Клайма это был урок. Тебе же я просто хотел заставить показаться, так как ты не собирался выходить, и искренить любую враждебность вместе с волей сражаться. Я не поступил так с этими типами, поскольку с самого начала знал, что они враги. Было бы хлопотно, если бы они испугались моей жажды крови и сбежали». Нечто ужасное скрывалось в объяснениях Себастьяна. Брейн уже даже удивляться не мог. Подумать только. Этот человек может настолько точно управлять своей жаждой крови. Это просто выходит за границы здравого смысла. Понятно. Так вы знаете этих людей? Догадываюсь, но не уверен. Вот почему я хочу схватить одного или двух и допросить. Однако... Себастьян поклонился. «Я не хочу вовлекать его-то вас двоих. Не могли бы вы сейчас покинуть это место?» Клайм спросил. «Перед этим я хотел бы задать вопрос. Эти люди преступники?» «Видимо, да. Эти типы не похожи на тех, кто живет, соблюдая закон», ответил Брейн. Глаза юноши загорелись огнем. «Может, я буду только мешать, но я хочу сражаться. Тот, кто защищает мир столицы...» «Должен защищать и её горожан, это очевидно!» Однако Брейн подумал, что правда не обязательно на стороне Себастьяна. Но по сравнению с этими людьми, старик казался самой честностью. Любому будет ясно, кто тут хороший. Но тем не менее, гарантии всё равно не было. Наивный новичок. Однако он глазу он нравился. Да и между стариком, спасшим ребёнка от пьяниц, и этими людьми... Очевидно, кого следует выбрать. Наверное, вы справитесь и сами. Но я тоже хочу помочь, господин Сабас. Брейн встал возле Клайма. Дворецкому поддержка не нужна. Даже оставаться здесь бессмысленно. Однако он попытался подражать парню, что сражается ради других. В прошлом Брейн никогда бы не сделал такой выбор. Даже если парень обладает сильным сердцем, его навыки владения мечом плохи. Он глаз его защитит. Глянув на оружие людей, Брейн нахмурился. «Яд. Похоже, они не новички, раз используют опасное для них же самих оружие. Убийцы?» На лезвии их кинжалов, созданных специально для пробивания кольчуги, были вырезаны линии, и на них зловеще блестела какая-то жидкость. Кроме того, двигались люди проворно, не как мечники. Все это лишь подтвердило слова Брейна. «Клайм, осторожней! Если не имеешь магического предмета, блокирующего яды, считай, что умрёшь от одной царапины!» Хотя на Брейна, благодаря превосходным физическим данным, большинство обычных ядов не действовали, Клайму будет трудно им противостоять. «Не нападаете, поскольку собираетесь нас окружить? Другие двое ждут в засаде, так ведь? Раз мы это поняли...» «Следует ли нам для начала разобраться с вами?» Намеренно громко говорил Себастьян, чтобы противники услышали. Это ошеломило их. Они мгновенно замерли. Люди не ожидали, что их план увидят насквозь. «Думаю, так безопаснее всего. Лучше раздавить этих, а затем атаковать врагов, что спрятались сзади», согласился Брейн. Однако с идеей не согласился тот, кто ее и предложил. «А, ну так есть риск, что они сбегут. Я позабочусь об этих троих. Не могли бы вы двое повернуться в другую сторону и взять на себя остальных?» Брейн ответил, что понял, а Клайм кивнул. «Это бой Себастьяна, и именно они навязали ему свою силу. До тех пор, пока старик не сделает критической ошибки, они будут следовать его указаниям». «Хорошо, пошли!» Обратился Брейн к Клайму, и повернулся спиной к людям, переполненным враждебностью. Хотя он повернулся к ним незащищенной стороной, благодаря Себастьяну он глаз ни о чем не беспокоился. Позволив старику прикрывать спину, он почувствовал себя словно за толстой стеной замка. «Очень жаль, но вашим противником буду я. Опа, все должно быть по-честному». Глянув через плечо, Брейн увидел, как Себастьян держит в правой руке три кинжала. Он махнул рукой, и кинжалы, которые люди бросили в незащищенные спины Брейна и Клайма, попадали на землю. Жажды крови в глазах людей сильно поубавилось. Любой потеряет волю к сражению, если увидит, как кто-то голыми руками поймал кинжал. Вы наконец осознали, насколько силен господин Себас? Но уже слишком поздно. От этого старика убежать невозможно. Даже если все трое побегут в разные стороны. «Потрясающе!» Клайм поравнялся с Брейном. «Ага. Если кто-то скажет, что господин Себас сильнейший в королевстве, я с уверенностью соглашусь. Даже сильнее воина-капитана? Ты имеешь в виду Стронофа? Даже если на такого мастера мы... Прости, я буду говорить, как обычно говорю. Даже если мы со Стронофом нападем вместе, не сможем победить». А, вот и они. Как только они вышли за угол, появилось два человека. Как и ожидалось, на них была такая же одежда, как на тех троих. Брейн, как и они, извлёк из ножен меч. Но из засады в них не полетели кинжалы, вероятно потому, что мастер их раскусил. Поскольку эффективна лишь неожиданная засада, при её неудаче они лишь разделили свои силы. Вероятно, они решили, что раз их обнаружили, то если напасть всем вместе, шанс на победу будет большим. «Наивно так думать. Клайм, я возьму на себя того, что справа. Левый на тебе!» Проинструктировал Брейн, внимательно изучив их движения и поняв, кто слабее. Юноша кивнул и поднял меч. «Не часто увидишь, что человек не будет колебаться, идя на смертельный поединок». Брейну стало легче, что парень уже побывал в настоящих сражениях. Клайм должен суметь победить этого типа, но... Он использует яд и будет драться на близкой дистанции. Хотя Клайм имел опыт настоящих сражений, не похоже, что он шел по кровавому пути, где сражения с использующими яд противниками происходят часто. Возможно, он вообще впервые сражается против яда. Брейн же слишком осторожничал при битве с ядовитыми или кислотными монстрами. Ему было очень трудно выложиться на полную. Может, лучше побыстрее прикончить своего и помочь? Но принесет ли это парнишке пользу? Не раздавлю ли я его решимость помочь собственной силой? Или мне просто сразиться вместо него? А, господин Сабас ему поможет в трудную минуту. Мне следует вмешаться, если не поможет? Подумать только. «Меня беспокоит такая ерунда». Почесав голову свободной рукой, Брейн посмотрел прямо на врага. «Что ж, прости за это, но ты станешь жертвой, что поможет мне выйти из периода застоя».